Глава 30. «Знаешь, я уже не удивляюсь ни твоему поступку с Нинель, ни остальным идеям, а они, если что, далеки от адекватности, как луна от Плутона», — деланно спокойным тоном сказала Эвелина. «Но вот это! Вообще верх безрассудства!» Эмоционально всплеснув руками, она шокированно уставилась на луку. Освещенность в жилом комплексе была отличная. Фонари стояли тут и там, отбрасывая рассеянный золотистый свет на окрестности. Однако искусственного освещения было недостаточно, чтобы полностью озарить все петляющие тротуары и дорожки, по которым жильцы возвращались домой. В некоторых местах можно было случайно наткнуться на полоску льда, которую сложно заметить под тонким слоем недавно выпавшего снега, а после — поскользнуться и упасть. Ровно в семь вечера ребята без происшествий добрались до подъезда Луки, поднялись в квартиру за парой вещей и вновь вернулись на улицу, где парень наконец-то раскрыл план. Эвелина внимательно выслушала его. Сначала она ничего не говорила, искренне надеясь, что Лука рассмеется, назовет все шуткой и поделится настоящим планом. Но он молчал и терпеливо ждал, когда девушка приступит к выполнению первого пункта. «У меня все продумано, не волнуйся», — заверил Лука и кивнул на свободное пространство для машин рядом с подъездом. «Встань туда, пожалуйста. Участок не должны занять». Он был абсолютно серьезен. Эвелина покачала головой, но послушно встала на парковочное место. а Лука приступил к выполнению своей части плана. Он вылил на тротуар поллитровую бутылку воды во всю ширину узкой дорожки. Тонкий слой снега быстро растаял при соприкосновении с жидкостью, и теперь чёрное пятно асфальта ярко выделялось на фоне белоснежной заснеженной дорожки. «Так», — решительно проговорила Эвелина, «объясни мне, каким образом лужа добавляет романтику в отношения родителей?» «А еще я не поняла, как у тебя получилось уговорить мою маму поехать в аэропорт». Лука ехидно хмыкнул и засунул руки в карманы пуховика. «Ну, с аэропортом просто. Отец попросил Теону Руфовну подвезти его до дома. Мне лишь нужно было удалить у него из телефона все номера и приложения по вызову такси и попросить его Ивана соврать, что он в другом городе и не может помочь. Папе оставалось обратиться к кому-то из знакомых, а ближе всех к аэропорту Теона Руфовна», — заявил парень. Правда,. Существовала вероятность, что он позвонит лучшему другу или тупо заново скачает приложение такси. Но нам повезло. Он позвонил твоей маме и сейчас вместе с ней направляется сюда. Ты как раз для них держишь место. Эвелина промолчала и нахмурилась. Слова Луки нисколько не прояснили, как лужа на тротуаре связана с романтикой. Откуда ты знаешь, что они уже направляются сюда? Отслеживающее приложение. Невозмутимо пожал плечами Лука. Я установил его на телефон отца. Если судить по скорости передвижения, они будут здесь примерно через пять минут. «Ладно», — измученно отмахнулась Эвелина и кивнула на замерзающую лужу. «А для чего выливать на дорогу бутылку из воды?» «Смотрела когда-нибудь Дорамы», — спросил парень, получая в ответ утвердительный кивок. «Я проанализировал 10 топовых любовных Дорам, и в каждой есть интересный феномен — падение». Главная героиня падала при абсолютно разных обстоятельствах, но в итоге ее ловил парень. В сериале ситуация преподносилась как нечто романтичное. Думаю, и в жизни будет ощущаться точно так же. На пару мгновений Эвелина задумчиво взглянула на лужу, силясь понять ход мыслей Луки, но неожиданное осознание вдруг сразило ее на повал. «Ты хочешь, чтобы моя мама поскользнулась?» — громко воскликнула она, невольно привлекая внимание редких прохожих. Лука, что с тобой сегодня, блин, стряслось? Отец поймает ее, все будет хорошо. Он поймает ее с вероятностью в 50%. О! -о, -о выдохнул Лука и склонил голову. Похоже, мои уроки не прошли даром. Теперь вычисляешь вероятность на раз-два. Привычная нахальная ухмылка на его губах вызвала у Эвелина сильное раздражение. Она говорила о нешуточных вещах, беспокоясь о безопасности матери, а парень пренебрежительно относился к чувствам одноклассницы, будто ему на самом деле все равно на Эвелину и Тиону. Важно лишь свести родителей. От этих мыслей девушке стало гадко на душе. «Пришлось преисполниться в познании, чтобы научиться общаться с тобой на одном языке». Враждебно насупившись, буркнула она. «И вот повторяю, чтобы ты меня услышал. 50%!» Из-за твоей глупой затеи моя мама может упасть и повредить себе что-нибудь». Лука поджал губы. В его глазах промелькнуло понимание, и он поспешил добавить. «Я никогда не предлагаю идеи, которые могут кому-то реально навредить». Игорь не говорил Нинель ничего ужасного. Не угрожал, не прикасался и не опускался до похабщины. Он навязчиво подкатывал, как делают некоторые придурки. Но Нинель оказалась слишком мнительной. «Признаюсь, тут был мой просчет. Я думал, что в обычной жизни она такая же самоуверенная и бойкая, как в школе. Но, наверное, у нее просто такой образ. Я сожалею, что безответственно подошел к делу и не собрал достоверную информацию о ее характере. Да, я действительно виноват». Голос звучал твердо и ровно. Эвелина ни на секунду не усомнилась в неискренности Луки. Парень говорил правду и с честью признавал ошибку, сильно сожалея о просчете. Открытый взгляд парня потушил злость в груди Эвелины. Она уже не сердилась и продолжала слушать Луку. «Чтобы не допустить подобного промаха, я все посчитал дважды. Твоя мама не упадет. Поскользнется? Да. Но сохранит равновесие. Даю гарантию в 90%. И сейчас докажу, почему я уверен. Смотри». Лука присел на корточки возле лужи, которая превратилась в поблескивающий на свету лед. «30 градусов мороза — отличная температура для быстрой кристаллизации». Радиус льда составляет примерно 15 сантиметров, значит, длина — 30 сантиметров. Продолжил парень и тут же руками очертил предполагаемый радиус лужи. Размер ноги твоей мамы — Я на домашних тапочках увидел, если что. С учетом зимней обуви получается, что стопа Тионы Руфовны — это 25 сантиметров с погрешностью. Лужа, как я сказал, 30 Значит, остается плюс-минус 5 свободных сантиметров льда, чего явно недостаточно для того, чтобы случайно наступить на него второй ногой. Иначе, говоря, Теона Руфовна поскользнется лишь одной ногой. Второй же будет крепко стоять на асфальте, что тупо не даст ей упасть. Но мой отец не будет ничего знать. Он увидит, как Теона Руфовна поскользнется и рефлекторно попытается ее поймать. Вот что является той самой романтикой, которая нужна их отношениям случайные касания, легкие объятия, вторжение в личное пространство и прочее. Эвелина потеряла дар речи. Настолько была велика степень ее изумления после монолога Луки. Раньше она даже не представляла, каковы его мыслительные процессы и на основании чего зачастую производились расчеты вычисления вероятности. Девушка поражалась точным подсчетом и многочисленным формулам, но только сейчас сообразила, что долгое время не замечала слона в посудной лавке. Дотошное размышление Луки, производимое с небывалой скоростью, вот что вводило в состояние ступора. Эвелине понадобилось секунд десять, чтобы оправиться от шока и как-то проанализировать слова Луки. В своих вычислениях он был прав. Теона не сможет упасть, ведь площадь льда слишком мала, поэтому все основания для переживания о здоровье матери растворились в воздухе. Однако кое-что все равно не вязалось. Если замерзшая лужа настолько небольшая, что туда поместится только одна нога, то мама может случайно переступить через нее, и никакой романтики не будет». Лука понял, что в интонациях Эвелины не было враждебности, и обрадовался. Он энергично потряс головой и объяснил. «Но я же не просто так заставил тебя занять парковочное место. Я и это предусмотрел. Рост твоей мамы составляет 160 сантиметров. Для справки я вычислил это, когда был в твоей квартире в прошлый раз». Логично, что длина ее шага при размеренной ходьбе составляет 66 сантиметров. На основании полученных данных я высчитал оптимальное количество шагов с учетом погрешности и выбрал для лужи конкретное место. С вероятностью в 92% сеона Руфовна наступит на лед». «Ты псих», — вырвалась у Эвелины. «Возможно, если бы здесь находилась другая девушка, Лука счел бы все за оскорбление». Но в случае с Эвелиной он лишь широко улыбнулся и игриво сверкнул глазами. «Я просто люблю математику». «Именно это я и сказала». Несколько секунд Эвелина и Лука пристально смотрели друг на друга. Их глаза блестели, как у щеночков, устроивших очередную пакость. В груди расцветало приятное чувство окрылённости, из-за которого улыбка против воли всплывала на губах, а кончики пальцев кололо неимоверным желанием прикоснуться к человеку, стоящему напротив. Желание было настолько сильным и непреодолимым, что ребята и не заметили, как сделали шаг вперед. Снег заскрипел под ногами, в мгновение ока отрезвляя Эвелину. Она часто заморгала, чтобы избавиться от наваждения, и нервно поозиралась по сторонам. На город давно опустился зимний вечер. Чистый снег, тихие разговоры возвращающихся домой жильцов и убаюкивающий рог от автомобильных двигателей — все это создавало особенную атмосферу, пропитанную уютом и спокойствием. Если бы не лютый холод, Эвелина бы всецело наслаждалась моментом еще некоторое время. Но сейчас, продрогнув каждой клеточкой тела, ей резко захотелось попасть домой и укутаться в теплое одеяло, а не ловить дзен на морозе. Накинув поверх шапки капюшон пуховика, Эвелина разбавила неловкую паузу новым вопросом. «Почему ты решил, что мама поднимется к вам в квартиру, а не поедет домой?» Лука уже не смотрел на девушку. Он казался сильно опечаленным. Взгляд был опущен на кучку снега возле бордюра, но стоило девушке заговорить, как парень оживился и поднял глаза. Грусть как рукой сняло. Ее сменила едва уловимая радость, и кое-что еще, из-за чего Лука, посмотрев на Эвелину, замер и замешкался, однако вовремя взял себя в руки. «Сейчас семь часов вечера», — пояснил он уверенным тоном. «Теона Руфовна и отец, конечно, голодны». Плюс я прекрасно знаю папу и его пунктик насчет благодарностей. Он обязательно уговорит Теону Руфовну, посулив ей чудесный ужин. Сотку ставлю, он сидит в машине и нахваливает свои кулинарные навыки, чтобы у твоей мамы разыгрался аппетит. А ему есть чем похвастаться. Отец — алмаз в области кулинарии. После его божественной стряпни не то что пальчики оближешь, но и все тарелки дочисто вылежешь. В общем, у твоей мамы точно нет иного выхода. Она согласится. Эвелина захлопала глазами. Как бы она ни пыталась привыкнуть к самобытному способу мышления Луки, парень всегда находил, чем ее ошеломить. «И все произойдет только потому, что ты удалил номер вызова такси и попросил Ивана соврать?» — прошептала девушка. «Как ты это высчитал?» Лука приосанился и задрал подбородок. На его красивых пухлых губах вновь заиграла улыбка. «Элементарно. Сначала я...» Но тут запиликал телефон Луки. Парень мигом достал его из кармана, взглянул на экран, а после, с промелькнувшей во взгляде паникой, зачерпнул горсть снега и рассыпал над замерзшей лужей. Тот тонким слоем лёг на поблескивающую поверхность, но недостаточно хорошо, чтобы полностью скрыть лед. Лука торопливо засунул телефон в карман и уже двумя руками зачерпнул снег, вновь рассеивая его над лужей. Подаренные Эвелиной вязаные перчатки согревали кожу даже при соприкосновении с холодным снегом. «Они подъезжают?» — догадалась Эвелина, получая в ответ уверенный кивок. «Предположительно, проехали через шлагбаум. Смотри за тем крайним домом. Кричи, когда заметишь машину твоей мамы. Ладно». Пока Лука замаскировывал замерзшую лужу, Эвелина следила за углом дома, рядом с которым пролегала главная подъездная дорога к месту жительства Луки и Максима. Буквально через несколько секунд девушка увидела старенький белый автомобиль, который медленно приближался. «Едут!» Лука резво поднялся на ноги и критично осмотрел лужу, только что припорошенную снегом. Возможно, будь на улице день, даже самый невнимательный человек углядел бы лед на асфальт Но сейчас был декабрьский вечер, а уличные фонари недостаточно хорошо освещали подозрительный участок. Он был абсолютно незаметен. А значит, план Луки все еще в силе. Довольный Лука обернулся к авелине и схватил девушку за руку. Ее ладонь оказалась мягкой и теплой. Парень ощущал это даже сквозь перчатку и никак не мог отделаться от чувства, насколько правильно и приятно их ладони сцеплялись вместе, словно изначально создавались друг для друга. Мысль о тактильном контакте будоражила сознание Луки. Сердце волнующе трепыхалось при каждом взгляде на Эвелину. И чем больше таких контактов происходило, тем свободнее и счастливее ощущал себя Лука. Чем же обусловлены странные чувства и желания? Лука не хотел раздумывать над подобными вопросами и решил заняться неотложными важными делами, например, побегом. Удобнее перехватив руку Эвелины, парень стремительно бросился к детской площадке. Ребята мигом скрылись за яркой желтой горкой. Одновременно с этим Тиона припарковала автомобиль на том самом месте, которое совсем недавно сторожила Эвелина. Двигатель заглох, после чего почти синхронно открылись двери, водительская и пассажирская. Как я и говорил, отец еще в машине убедил твою маму поужинать. Самоуверенно прошептал Лука, выглядывая из-за детской горки. Эвелина покачала головой, наблюдая, как Тиона и Максим вышли из машины. Пара пребывала в приподнятом настроении. Судя по улыбкам, смеху Тионы и веселому баритону Максима, они увлеченно продолжали обсуждать какой-то старый фильм. Едва нога матери ступила на тротуар, Эвелина напряглась и невольно сжала руки в кулаки. Пара размеренных шагов, и Тиона с громким визгом поскользнулась на замаскированном льду. Одна нога действительно оставалась на тротуаре, но вторая пяткой заскользила вперед. Максим отреагировал молниеносно, обхватил Тиону за талию и крепко прижал к себе. В тот же миг они оба застыли, не отрывая друг от друга изумленного взгляда: Ночь, улица, фонарь и подставная замерзшая лужа. Иначе говоря, романтика которой не хватало Тионе и Максиму для развития отношений. Еще пару секунд они простояли в этих неловких объятиях, жадно рассматривая друг друга, но вдруг резко отпрянули. «Прости», — смущенно пробормотала Тиона. «Да, ничего», — нервно отмахнулся Максим. «Зима ведь, падение на льду — обыденное дело». «Но как-то неловко получилось». «Тиона, не грузись», — попросил мужчина и ласково взял ее за руку. Все нормально, правда». Пошли лучше поужинаем. Я жутко голоден, ты вообразить не можешь, как я хочу есть. Тиона кивнула на его просьбу и нежно улыбнулась. Максим тоже улыбнулся и направился к подъезду. Когда родители скрылись за дверью, Лука толкнула Велину плечом, на что она демонстративно закатила глаза. «И кто оказался прав на все сто процентов?» Пропел он и лукаво посмотрел на девушку. Эвелина не разделяла его энтузиазма, но вид счастливого Луки приносил ей облегчение, а приятный трепет в груди даже усилился, из-за чего по всему телу разлилось тепло. «Ты...» — выдохнула девушка и нахмурилась. Ну что будем делать теперь?» Лука хмыкнул. С важным видом снял портфель с одного плеча и достал знакомый черный бинокль. «А теперь нам надо на общий балкон в том здании», объявил парень, указывая на здание напротив. «Снова поиграем в шпионов», — беззаботно добавил Лука. Эвелина по одному только голосу могла определить, что на губах парня появилась знаменитая улыбка чеширского кота. Она посмотрела в невозможно красивые, искрящиеся нетерпением глаза Луки, но почему-то этот момент показался девушке настолько обыденным, что она, более не обращая ни на что внимания, послушно последовала за одноклассником к соседнему дому.